Пока Татсуэ Масаки и Китидзюадзе вели суперсерьёзный разговор, несколько неподходящий для вечера, девушки из первой и третьей школы наслаждались своей беседой и им не мешали. Тогда одной из них и окликнул ученик из четвёртой школы. «Шизуку-сан! Харуми Ни-сан?» Ханука тоже знала того юношу, Нарус и Харуми, и обменялась с ним кивком Когда Шизуку обратилась к нему нисан сан Мияюки вспомнила, что в четвёртую школу ходит двоюродный брат Шизуку. Вспомнив это, она смогла в притворном неведении отвести внимание отследовавших за ним двух тарогодок. Ненадолго отойдя, обменявшись словами с братом и несколько раз кивнув, Шизуку вернулась к Миюки. «Миюки, у меня есть просьба». Ведь у Шузуку был немного извиняющийся. «Что такое? Мой двоюродный брат хочет представить своих кахаев Тацу и Сану». «Они сами?» Нацепив на лицо вопросительное выражение, Миюки подумала, «Так вот почему они пришли». «Да, мой брат из четвёртой школы, но его КХ слышали от Татсу и Сане и хотят с ним встретиться». У каждой школы магии была своя направленность. Первая и вторая школы учили по международным стандартам, третья чтила военные традиции, изучая боевую магию. Четвёртая школа, напротив, склонялась к магическому ремеслу и инженерии, которые можно практиковать в лабораториях. «Если они сама не против, но не думаю, что он будет возражать», сказала Миюки и пошла к Татсу. И как раз разговор с Масаки и Китидзёдзи заканчивался. сама ты не занят? Кохая из четвёртой школы хотели с тобой встретиться. Со мной? Хм, хорошо». Масаки и Китидзёдзи кивнули, убеждённые по другой причине, нежели понял Татса. Настолько хорошо сочетались достижения Татсу и четвёртая школа. «Итидзёдзи-сан, Китидзёдзи-сан, ничего, что мы позаимствуем Анисаму ненадолго? Всё в порядке, мы как раз закончили». Ответил Масаки, снова растерявшись, потому что она обратилась к нему. Мияки изящно улыбнулась, поклонилась и повела Тацию к ожидавшей их Шизуку. «Ещё увидимся, Хидзя!» Попрощался Тация. Ответа не последовало. Масаки всем сознанием сосредоточился на улыбке Мияки. «Меня зовут Куроба Фумия. Рад встрече, Шиба Сэмпай!» «Приятно познакомиться. Я Куроба Аяка. Мы близнецы. Фумия младший». После того, как их представил двоюродный брат Шизуко, Фумия и Эко поприветствовали Тацию впервые. Они не вели себя странно. «Рад познакомиться. Я Шиба Тация». «Как и тация. «Однако я из первой школы. Не ваш, сэмпай». «Даже если школа другая, Шиба-сан наш сэмпай в магии». «Хотя мы из четвертой школы, наши инженерные способности не очень хороши. Можно попросить тебя дать нам пару советов». «Меня и брата очень впечатлили твои навыки, Шиба-сэмпай». Конечно, всё это было для того, чтобы Аяка и Фумия проще связывали с тацией. Вот почему Миюки ничего не делала, что могло разрушить игру их двоих, и поскольку у них не было уверенности, чтобы притворяться другими людьми, они пришли самими собой. «Во время турнира девяти школ это будет невозможно, но если будут другие возможности, я не против». «Правда? Спасибо огромное!» Вполне естественно для них двоих, в особенности для парня Фумии, Избегать общаться с красавицей Юки, но это тоже было для того, чтобы укрепить иллюзии их первой встречи. Благополучно создав впечатление, что они и тацу незнакомцы, они вернулись в группе четвёртой школы. Вечер следовал формату буфета без назначенных мест. Но, как и каждый год, когда школа сидела за своим столом, когда Масаки вернулся к столу своей школы, девушки последовали за ним. Почти настало время речи гостей, не имея больше знакомых, с кем можно поговорить, Татсо тоже с остальными девушками вернулся к столу своей школы. «Татсо, кто были те ученики из четвёртой школы?» Рядом сел и спросил Микки «Двое первогодок?» Конечно, Татсо его заметил, поэтому не выказал никаких признаков удивления этой внезапности, отвечая естественно. «Да, эти двое... Они назвались Куроба, да? Ты читал по губам?» Спросил Татсо с намёком на упрёк. «Конечно, намеренно. Извини, я не хотел подслушивать». С другой стороны, виноватый голос Микихика не был обманом. Характер у него был искренним, он на самом деле почувствовал вину, и неважно, был виноватым или нет. «Ничего, мы всё равно не говорили ни о чём важном». Микихика вздохнул с облегчением, однако вскоре у него снова потемнело лицо. «Тебя что-то беспокоит в них двоих?» Передав Татсу стакан воды, Микихика нерешительно открыл рот. С весны начал ходить один слух, что под Яцобой есть отдельная семья, которую называют Куроба. «Даже среди ветвей Йоцуба смеку Роба особенно сильно. Этой весной. Довольно внезапно. Думаешь, они двое связаны с Йоцубой? Я не уверен на все 100. Хотя Куроба не такая уж редкая фамилия, нельзя с уверенностью сказать, что это другие, да? В таком случае, сама фамилия Йоцуба не такая уж и редкая». Импровизированный довод Татцы и Микихика обрушил той же логикой. «Если пойдёт дальше, это лишь укрепит мнение Микихика, поэтому Татцы сместил углы». «Ясно». «Так ты говоришь держаться от них подальше?» «Это не... ну, немного. По крайней мере, не проявляй инициативу, не подходи к ним первым. Значит, всё будет нормально, если они подойдут ко мне. Неприятности всегда тебя находят. С этим ничего не поделаешь». Татция посчитала это жестоким. Подумал, было что-то сказать в ответ, но, к сожалению, не успел. Свет погас. Начали представлять гостей. Первым вышел на сцену командир базы, предоставивший место для проведения турнира Выступил он весьма кратко. Затем был директор магической ассоциации и ректор Национального университета магии. После таких выдающихся личностей, которых обычному школьнику никогда не увидеть, должен был появиться Кударетсо, завершив приветствие своим ежегодным обращением. Однако на этот раз старейшины не было. По залу прошёлся шёпот не только среди учеников, но и среди гостей. Ученики первой школы не были исключением, однако были также и ученики, которые обсуждали, почему он не пришёл. «По-видимому, старейшина не очень хорошо себя чувствует». Когда Ханоко с издачным выражением на лице посмотрела влево и вправо, Шизуко подошла сзади и заговорила. «Правда?» С удивлением обернулась ханока Так и внула. «Я услышала вон там». Шизуко указала туда, где приглашённый член парламента говорил секретарём магической ассоциации. У кого же из них она это услышала? Сказать это мог любой. И решила слушавшая в стороне Миюки.